Пятнышко в пульсирующем воздухе раздулось, сделалось громче, оказалось трактором. Им управлял длинолицый мужчина средних лет в комбинезоне. На металлической дуге над задним колесом сидела невеста Эмилия. А мы уже начали думать, куда ты пропал, заговорила она, спрыгивая. Вот папа и одолжил. Господи! Да зачем же ты костюм надел? Ну, кое-кто мог бы и сказать, что живет в Тимуторакане. Так это твой папа? Водитель что-то проворчал, он щурился, его парыжевшие на солнце брови были сомкнуты вместе, так что трудно было сказать, то ли он специально хмурился на Эмиля, то ли нет. Однако он явно не улыбался. Здравствуйте, Эмиль протянул руку. Отец Магды секунду подержал его руку и отпустил. Прошу прощения, я весь в пыли, сказал Эмиль. Мне залезть или за вами идти? Вы разворачиваться будете? Где? ответил водитель. Места нет. Обратно задом придется. Ты обойди сбоку. И вот на эту штуку встань, показала Магда. Давай, все лучше, чем на сиденье пылиться. Трактор скрипя потащился задом, но так все равно было в два раза быстрее, чем пешком. И через двадцать минут, прошедших под шум мотора, который не давал спокойно разговаривать, земля перестала блестеть, словно желе, и насып стрелась еще с одним невысоким. пологим холмикам. На его бровке стояли деревья и сарай МТС, построенный из рифленого железа, где его будущий тест остановил их повозку, сунув дежурному механику пару сигарет. Другая сторона холма была в тени. Солнце уже начало клониться к западу. Здесь дорога снова шла вниз к изгибу ручья, который, видимо, отводил болотную воду в этом направлении, медленно текущей, коричневой. За ним был заливной луг и цепочка высоких берез. По склону к кромке воды беспорядочной россыпью спускались деревянные домики. За городом Эмиль раньше видел разве что дачи. Эти дома были, видимо, построены по той же общей планировке, только дерево было не новое, а старое. И стены не тонкие, а толстые.、И、если очертания дачного домика вырисовывались в воздухе аккуратным летним наброском, то очертания этих домов были тяжело просеившими, словно их упорно тянуло к земле. К ставням льнули остатки древней краски, словно последние ошметки ссохшейся шкуры и жил, застрявшие в трещинах старых костей. Это были берлоги, норы. К покосившемуся штакетнику прислонялись подсолнухи. В высокой траве лежали поломанные инструменты и куски ржавого железа. «Ну вот мы и дома», — сказала его невеста. «Вернее, когда-то это был мой дом». Отец прошел вперед, криками сообщая об их прибытии. Они зашагали вместе вниз по холму. Тень казалась блаженством. Какая-то бабушка на пороге уставилась на них, когда они проходили мимо. Мальчишка лет восьми вылетел из-за угла дома и остановился, как вкопанный, словно заяц, оцепеневший при виде чего-то ужасного. "Эй, привет!" окликнул его Эмиль. Он снова попытался оттереть свой пиджак, но это было бесполезно. Странное, наверное, чувство. Когда сюда возвращаешься, спросил он. С каждым разом все страннее. Эмиль мог себе это представить. Даже видя ее тут в окружении низких крытых дранкой деревенских домов, он по-прежнему инстинктивно считал, что ее естественная среда обитания городская. Так непринужденно она чувствовала себя в городе, так уверенно освоила его возможности. Именно такой она показалась ему еще в первый раз, когда он столкнулся с ней в студгородке под огромным шпилем новой университетской высотки. На ней был серый шарф под цвет ее серых глаз. Знакомство с ней только усилило его собственное приятное ощущение, что он превращается в москвича. Теперь она пригласила его сюда. посмотреть, откуда начиналась эта уверенность. видно было, что она нервничает, но это придавало ей особую привлекательность. ей бы понравилось, подумал он, если бы он сумел дать ей понять, что в его глазах эта новая часть ее жизни не является ни загадкой, ни неожиданностью. но он по правде говоря понятия не имел, что за жизнь она вела прежде, как она росла здесь. Ему не верилось до конца, что это место настоящее. Оно было похоже на декорации какому-нибудь Чеховскому рассказу из сельской жизни. Он все ждал, что появится гостеприимный помещик или меланхоличный доктор и заведет разговор о крыжовнике. По-моему, я твоему отцу не очень-то понравился. Погоди, дай срок, ответила Магда. Он привык, что если люди в костюмах, значит, будут неприятности. От города ничего хорошего не жди. Ну да, сказал Эмильв извленный. То есть кроме товаров промышленного производства еще, скажем, прогресса, культуры, цивилизации. Серьезно? Сказала она. Вот сельпо. Давай-ка заглянем. Слева от дороги стоял сарай. Ко входу сбоку вели три ступеньки. Над дверью была прибита жестяная вывеска. Эмиль послушно прижал нос к окошку, запертой на засов двери. Сквозь грязноватое стекло он различил прилавок, а за ним полку. Полка представляла собой мушиное кладбище. Это была ее главная функция. Правда, с одного конца кто-то словно еще подумав, Поставил друг на дружку несколько ржавых канisters с керосином и брусков сахара, обернутых в синюю бумагу. Перебой с доставками. Нерешительно произнес он. Нет, сказала она. Дело не в этом. Но дело не в этом. Просто когда ты крайний в очереди, всегда так. Всё время крайний в очереди. Пошли. Вон мама ждёт. худая седоволосая женщина, похожая на забитую жизнью копию его невесты, ждала в дверях, сплетая и расплетая пальцы. Ее окружала кучка людей. В проход между домами стягивались новые люди, чтобы поглазеть. Все они молча, без смущения уставились на прибывшего Эмиля. В передних рядах стоял, сложив руки на груди, мужчина в рубашке и подтяжках. с желтоватым озадаченным лицом, напоминавшим «сыр со слезой». «Добро пожаловать, добро пожаловать», — начала мать Магды, но мужчина с желтоватым лицом перебил ее. «Так вы, значит, студент будете?» «Это Плеткин, председатель», — шепнула Магда. «Можно и так сказать», — ответил Эмиль. «Да». Так вы бы в кантору позвонили. Что ж пешком идти? Человеку вроде вас да еще по такой жаре я бы вас встретил. Спасибо. Да не за что, ответил Плеткин. Все ж таки не каждый день таких встречаешь. Молодой человек да еще нашу умницу в жены берет. Слова были доброжелательными, но тон граничил с ворчливым. Эмиль видел, что Плеткин находится в состоянии внутреннего конфликта. Он подготовился встречать Городского Юнца со связями, а вместо того ему пришлось произносить свою коротенькую учтивую речь перед всем народом, обращаясь к какому-то, судя по виду, бродяге. Весь в говне! воскликнул старик, едва доходивший Эмилю до середины груди. Парень у Магды Городской! А сам-то весь в говне. Он зашел со хриплым смехом. Его сосед, борода заношенная до дыр красноармейская гимнастерка, протянул руку и похлопал его по голове с легким раздражением человека, который стучит по барахлящему радио. Эмиль моргнул, но тут Плеткин повеселел, словно ему подсказали аксиому, которой можно доверять: важные люди говном покрытые не бывают. «Да ты на дедушка-то внимания не обращай!» — сказал он. «Хоть я тебе, сынок, так скажу. Вид у тебя тот еще, пугало да и только. Давай-ка зайди в контору, помойся. Все удобства как дома. Здесь-то...» — он махнул большим пальцем на темную дверь избы. «Ничего такого не найдешь». «Спасибо», — сказал Эмиль. «Но меня ждут». «Ну, как хочешь». А то передумаешь, заходи, если горячей воды потребуется. Значит так, все, кого на праздник не звали, расходись. Работа стоит. И он побрел прочь от избы, почесывая подмышку. Эмиль заметил, что в туго натянутый экватор его штанов засунута, словно оружие в кабуру, свернутая трубкой газета. Судя по заголовку, газета была позавчерашняя. Идиот, подумал Эмиль. Но в то же время, оставшись без Плеткина перед замкнутыми лицами деревенских, почувствовал приступ беспокойства. Это было чувство противоположное тому, что он ощущал всего несколько минут назад. Внезапно ему сделалось страшно, что он не сможет отыскать городскую девушку в лице деревенской. Добро пожаловать, очень рады вам. Снова начала мать Магды. она явно отрепетировала эту реплику и рвалась ее произнести. Добро пожаловать в дом в семью, проходите, выпейте чего-нибудь. Очень приятно познакомиться. Зовите меня Эмилием, пожалуйста. Они отступили в сторону и дали ему войти. Внутри царила неразбериха полумрака, из которого постепенно стали выглядывать деревянная мебель. Предметы, свисающие с низких потолочных балок. Еще он заметил, что в доме пахнет застарелые запахи, живущие бок о бок людей за многие годы, улегшиеся слоями, веевшиеся в дерево. Так думалось ему до такой степени, что дом пришлось бы, видимо, сжечь до тла, чтобы убрать эту слоистую духоту, пот, дым, бытовые отходы. Вот то смутное пятно раскрашенного стекла и жести. Это, наверное, икона. Прежде Эмиль видел их только в музее. В дверь, заслоняя свет, ввалились другие фигуры: Магда, ее отец, старик, мужик, который хлопал его по голове. Его глаза еще не успели привыкнуть к сумраку. Мать усадила его за стол. И поставила перед ним банку из-под варенья, на две трети наполненную чем-то прозрачным. Мужчины расселись напротив, мрачные, нервные судьи. С отцом ты уже познакомился, сказала Магда. Это мой дедушка, а это Саша, старший брат. Им тоже дали по банке. Эмиль понюхал свою, стараясь, чтобы и никто не заметил. Там была не вода. «Домашний самогон!» — шепнула ему в ухо Магда. «Так надо! Компанию поддержать! Пей!» Эмиль, накренив банку, осторожно влил в себя глоток. Осторожность оказалась тщетной. Огненный спиртовой поток побежал по его языку, со всплеском ударил по небному язычку и прожег дорожку вниз по горлу. За ожогом последовало буйное тепло, в свечении которого удалось распробовать, что же он только что проглотил. Вкус был слегка мыльный, слегка затхлый. Как бы они его там ни готовили, но самогон явно был близок к чистому спирту, гораздо крепче водки. «Хорошая штука!» произнес он и порадовался, что голос его звучит ровно, а не комический, словно из опаленной глотки. Выпьем! Он поднял банку из-под варенья. За конец дороги и новые горизонты. Слова эти прозвучали для него самого плоско и фальшиво, театрально. словно из уст какого-нибудь актера на сцене, который со своим идеальным выговором несколько переигрывает в роли столичного зятя, но им похоже понравилось. Они закивали и принялись мрачно глотать из своих банок. Он тоже глотнул снова, а пока отправлялся от огненного прилива, мать снаружи ста подлила ему из древней канистры, что шло в разрез с его планами. Появилась жестяная тарелка с семечками. Магда нависала над ним где-то там сзади. Он чувствовал на шее ее насмешливый взгляд. Значит, за брак-сочетание, сказал отец Магды. Бульк. Ага. За жениха с невестой, сказал Саша. Бульк. Да ладно уж. Лучше, думал Эмель, все будет нормально. Помоги нам, Господи, святые и угодники, – сказал дедушка. Молчание. Дедушка у нас соображать плоховато стал. Выдвинула объяснение мать. Совсем не в себе, согласился Саша, злобно осколившись и поднял руку. За это я выпить не против, поспешно сказала Эмиль. Мой дед так всегда говорит. до Бабилон, хотя это была неправда. Его деда воспитывали в давние времена в Казани настоящим мусульманином. Бульк повсюду опасливые взоры. Я же вам говорила. Голос Магды доносится откуда-то из полумрака. Эмиль нормальный парень. Надеюсь, сказал он несколько расплывчато. Огненная вода давала себя знать. Внутри у него расходились всевозможные штуки, словно слетая с болтов, выходя из пазов. Надеюсь, смогу принести вам какую-нибудь пользу. Я ведь вам теперь не чужой. Это в каком смысле? спросил отец Магды. Ты им расскажи, куда ты работать пойдешь. сказала Магда. «Да ну!» Здесь деревня хвастаться этим как-то расхотелось. Все это казалось куда менее определенным, однако она не отставала. «Давай, давай! Расскажи!» «Ну, в общем, я с сентября буду работать в... Не стоит вдаваться в бюрократические детали... В Центральном комитете». «В смысле?» Медленно произнес отец: "В райкоме что ли? Э, да нет", начал было Эмиль, но Магда перебила. Он имеет в виду тот центральный комитет Советского Союза. Молчание. Магдин папа смотрел на него так, будто только что потерял всякую способность понимать, что бы это ни было. Будто Эмиль только что превратился в некое опасное сказочное существо прямо тут за этим самым столом. Но Саша длинно, не громко присвистнул. Ты что не понял? обратился он к отцу. У нас же теперь свой человек наверху будет, на самом верху. Родственник, поправила его Магда. Саша склабился на этот раз как следует. В бороде заблестели зубы. Ух ты, сказал он, Плеткин усрётся. И добавил ласково, да он же просто усрётся. Что ж ты ему не сказала-то вот сейчас? Об него в ноги можно было вытирать об этого мудака жирного. Не знаю, ответил Эмиль. Наверное, смущать его не хотелось. Подумал, вдруг он, ну, как-то на вас отыграться захочет. «Не-а!» — раздумывая, сказал Саша. «Слишком трусливый. Да ты за него не переживай. Ух, вот это классно, а! Давай, мамань, подлей-ка ему еще!» Бульк, бульк. «Я вот подумал», — продолжал Эмиль. Я смогу вам что-нибудь доставать в магазинах в Москве, а потом, ну не знаю, может смогу что-нибудь сделать, чтобы зашедший в здесьний магазин мог порадоваться. Я что-то не понимаю, почему у вас так? Он действительно не понимал. Магазин должен был связывать деревню с общим движением советского народного хозяйства, служить точкой обратного притока. где-то стоимость, которую они производят, они ведь независимые производители, хоть и коллективизированные, возвращалась бы к ним в виде товаров. То есть как это так? спросил отец. Эмиль раньше в глубинке не бывал, объяснила Магда. Я вот, например, не понимаю, извиняюсь, не поймите меня неправильно, но я не понимаю. Куда вообще идут ваши доходы? Не на покупки же? Можно спросить, сколько вы зарабатываете? А тебе сколько надо? Подозрительно осведомился отец. Пап, да все нормально, правда все нормально, ему можно рассказать. И они стали рассказывать, мало по малу, с кудными обрывками, то и дело булькаяя самогоном. чтобы горло не пересохло, словно он какой-нибудь переодетый принц, разъезжающий по миру с сундуком золота, чтобы одаривать доброжелательных и обиженных. Они рассказывали, и он приходил в ужас. Ответ на его вопрос был буквально копейки. При той цене, что государство платило за пшеницу, которую они растили, трудясь шесть дней в неделю. В учетных книгах Плеткина не оставалось по сути ничего, нечем было платить им зарплату. Деньги, если откуда-то и брались, то лишь от продажи овощей из частных огородов, разбитых позади домиков на колхозном рынке в Александровске. Их взаимоотношения с государством вообще не были взаимоотношениями экономическими. Они представляли собой примитивное извлечение ресурсов. Едва ли не грабеж. Надо что-то делать. К счастью, он как раз тот человек, кому это по плечу. Вот уж воистину задача для сознательных устроителей. «Не волнуйтесь», — сказал он, — «бульк? Я разберусь». «Давай, братишка», — сказал Саша. Кажется, наступил вечер. Мать зажигала керосиновые лампы. Какие-то люди приходили и уходили, но Эмиль решил, что, вернее всего, будет сосредоточиться на освещенной лампой деревянной столешнице прямо перед собой. Давай, дедушка, расскажи нам чего-нибудь, попросил кто-то. Как у тебя нынче с памятью? Все на месте? Ну попробую, что ли? В голосе старика звучало сомнение. В некотором царстве, в тридевятом государстве, жил был один бедный мужик, и была у него волшебная кобыла. Нет, не так. И купил он волшебную кобылу, купил за... Или нет, или это жена у него волшебная была. Черт, да я ж все знал когда-то. Не, забыл. Я вам лучше вот что, продолжал он, я вам лучше песню спою. Из той фильмы, что нам парень с грузовика показывал. И он колеблющимся голосом затянул мелодию, в которой Эмиль едва осмелил распознать марш веселых ребят из старого кино. Тут что-то стреслось. Вопрос Эмиля прозвучал бестолково. Саша засмеялся. Магда наклонилась к нему, лицо ее было розовым. вихрем в конце длинного туннеля. «Ты как себя чувствуешь? Нормально?» Он чувствовал себя нормально. Все было очень даже нормально. Они ведь это уже проходили, разве нет? Он размышлял про себя о том, что народное хозяйство своего рода история, хоть и не из тех, что в романах. В этой истории... Многим главным героям так и не суждено встретиться. Однако они влияют на жизнь друг друга не меньше, чем если бы толкались в одном тесном доме. Влияют посредством тех длинных цепочек, по которым перемещается стоимость. Пустячное решение в одном месте могут произвести лавиноподобный громадный эффект в другом и наоборот. вещи, которые более всего поглощают сознательное внимание персонажей, то, что разрывает им сердце, то, что по их мнению упорядочивает или оправдывает их жизнь, порой не обладают ни малейшим эффектом, сходят на нет, словно никогда и не происходили. И все-таки в этой истории безличные силы могут иметь последствия глубоко личные. способны менять в основе то, как люди надеются, любят, работают. Странная это была бы история, если послушать. Поначалу она, возможно, представится шумной путаницей с хаотичными отступлениями, в совершенно казалась бы в различных направлениях. Но если запастись терпением, то мало по мало ее своеобразные законы сделаются ясны. В конце все обретет смысл. Да, размышляла Миль, все в конце концов обретет смысл.